глава четвертая российская империя город тюмень разумеется в отдельных покоях тут же дополнил свое предложение артур федорович поняв от чего я впал в ступор в этом есть необходимость догадываясь к чему он клонит поинтересовался я необходимости как таковой нет но я бы не отказался сыграть с вами партийку в шашки в шашки? не в шахматы Не стоит играть в шахматы на ночь глядя, да и разговор будет недолгим. Хорошо, я с удовольствием погащу вас сегодня, если это уместно. Вы мой будущий зять. Это очень даже уместно. Пока располагайтесь. Алина покажет вам ваши покои, а через пятнадцать минут я вас жду в своем кабинете. Вас туда проведет прислуга. Мы разошлись, и Алина, взяв меня под руку, повела меня в их особняк. Вскоре мы стояли перед одной из дверей. «Это твои покои». «Спасибо. Покажешь, что там внутри?» «Не сегодня». «Как скажешь». «Ты завтра в свое поместье собираешься?» «Да, у меня завтра много дел. Нужно заняться баронством. Можно и мне с тобой?» «Можно. Можешь даже переночевать в отремонтированной комнате. Как раз должны были закончить одну. Заодно и работу примешь». «Договорились. Тогда до завтра». «До завтра». Алина ушла, а я вошел в свои покои и с первого же взгляда понял, почему это называли не комнатой, а именно покоями. Дело в том, что здесь было две комнаты, ванная и туалет. Я осмотрелся. Тут имелось все необходимое для работы и отдыха. Даже холодильник и мини-бар имелись. В холодильнике лежали легкие закуски, а в мини-баре две бутылки коньяка, текила, водка, вино и шампанское, причем нормальных размеров. Да и бар был не такой уж и мини. В зале находился большой письменный стол с несколькими ящиками и стулом на колесиках. Шкаф очень красивый. Точнее, не шкаф, а целая стенка. Телевизор и диван. В спальне находился шкаф, пара стульев и телевизор напротив кровати. Довольно большой кровати. Как только я закончил осмотр, в дверь постучали. Я вышел. Снаружи меня ждал слуга. «Здравствуйте». Вы готовы встретиться с Артуром Федоровичем или мне попозже зайти? Готов, видите? Кабинет Лемурова находился на другом этаже и в другом крыле здания. Слуга постучался, зашел и доложил обо мне. Хозяин кабинета велел меня впустить, и только после этого я вошел. Отец Алины сидел в большом удобном кресле. Перед ним стоял журнальный столик, а напротив пустовало такое же кресло. Присаживайтесь, Мирон Викторович. Нам есть о чем поговорить. Я присел, взглянул на шахматную доску, на которой были расставлены шашки, и поинтересовался. «О чем вы желаете побеседовать, Артур Федорович?» «О последствиях сегодняшнего дня рождения моей дочери и о наших дальнейших планах, если вы не против». «Что ж, давайте поговорим, я вас слушаю». «На правах гостя вы будете играть белыми шашками, ходите». Я сделал стандартный первый ход, и Артур Федорович поступил точно так же. — Сегодня вы довольно громко заявили о себе. У этого поступка будут свои последствия. Я вам благодарен, что вы отвлекли внимание высшей аристократии от моей дочери, но теперь вами займутся вплотную. Вы это понимаете? — Да, очень хорошо понимаю. Вот только сегодня у меня появились как противники, так и сторонники. У каждого рода есть и союзники, и враги, и сегодняшняя демонстрация была направлена не только на моих врагов, но и на потенциальных союзников, которые захотят со мной вести дела, чтобы насолить своим противникам. Да, вы правы, именно так все и будет, но только в том случае, если вам есть что предложить вашим союзникам. Есть. Вот то изготовлением, чего я собираюсь заняться в первую очередь. Я вынул из-за пазухи листочек, положил его на стол и сделал очередной ход. Артур Федорович развернул листочек, прочитал и вернул его мне со словами. «Должен отметить, что замахнулись вы очень даже хорошо, но потянете ли? Для изготовления столь дефицитных товаров нужны мастера, которых, насколько я знаю, у вас нет». «Взгляните на это. Я положил несколько образцов товаров из списка, которые сделал сам». «Очень впечатляюще. Кто делал?» «Я. И собираюсь обучить своих работников этому мастерству». «Понятно, что сразу товары такого качества они создать не смогут, но даже среднего качества эти товары будут стоить достаточно дорого. А учитывая их дефицит, раскупать у меня их станут с большой охотой, и никто с этим ничего не сможет поделать». «Вам придется жить наизнанке, чтобы обеспечить поставку нужных ингредиентов». «Не обязательно. Мне достаточно добывать самые редкие трофеи, а остальное смогут добыть охотники. Я повышу цену закупки, и они понесут все ко мне». «В этом случае вы настроите против себя скупщиков. Вы проворонили фишку, и теперь она в дамках». «Мне плевать на скупщиков с вершины горы. Они слишком долго обували охотников, и после того, как я предложу охотникам цену и условия, они сами встанут на мою защиту и тупо перестанут носить товары на продажу зажравшимся и сговорившимся скупщиком. Никто из них не сможет выдержать конкуренции со мной, поскольку цену я назначу достаточно высокую». «Никто из посредников не в состоянии выставить такую». «Вас постараются убрать». «Обязательно. А вот только когда несостоявшиеся убийцы расскажут мне о том, кто их нанял, я нанесу показательный визит к нанимателю. И после этого визита у остальных отпадет желание решать проблемы со мной при помощи силы». «Вы столкнетесь с очень большими силами. Это не два заезжих купца». Это довольно большое количество богатых людей, чьи интересы вы не просто заденете, а растопчете. Все верно. Именно поэтому я собираюсь создать Тюменскую гильдию охотников. Гильдию охотников? Именно. Охотники сейчас разрозненные. У нас есть нечто общее, но оно не сплотило всех нас. Да, кое-какую помощь мы друг другу оказываем и даже выпиваем вместе, но это не то. Каждый охотник предоставлен сам себе, а после его гибели никто не заботится о его семье. Я предложу им объединиться и отчислять налоги в гильдию, чтобы заботиться о семьях павших и лечении инвалидов. У нас будут собственные лекари, собственные кузнецы, оружейники и бронники. Мы станем независимой организацией, заботящейся о своих членах и их семьях. Как вы считаете, потянут перекупщики против такой организации? И еще кое-что. Я никогда и ничего не упускаю из виду. Я отвлекаю внимание. После этих слов я съел своей фишкой его дамку, при этом сделав из своей дамку, а потом съел еще две фишки, которые находились достаточно далеко на моей территории. У вас очень далеко идущие планы, Мирон Викторович. И создание подобной организации может не понравиться императору и его приближенным, а это уже совершенно другой уровень угрозы. Причем не только вам, но и всем, кто будет находиться рядом с вами. Парировал отец Алины. С одной стороны, он прав, но только потому, что не видит всей картины. Орден Искоренителей Скверны всегда появляется из других организаций, которые мы внедряем в то общество, в котором живем в новом мире. И самая важная составляющая любой новообразованной организации — это оказаться полезной действующей власти. Пока правительству выгодно ее существование, оно будет ее всячески поддерживать, а когда мы выйдем на совершенно другой уровень, то интересы одного государства нас уже будут мало волновать. Наша задача — защитить мир от вторжения скверны, и ради этого мы свергаем правительство и перекраиваем политическую карту мира, если это понадобится, но чаще всего обходимся обычными договоренностями. Взгляните на это. Я протянул Артуру Федоровичу небольшой блокнотик, в котором я записал обязанности гильдии охотников перед Российской империей и лично императором. «Вы очень хорошо подготовились. Но сможете ли вы все это реализовать?» «Смогу. если я за что-то берусь, то всегда довожу это до конца». «Вы слишком молоды для подобного плана. Вам кто-то помогал? Только прошу вас ответить честно». «Да». Он помогал мне, помогает сейчас и будет помогать в будущем. Кто он? Мой бог. Ваш бог очень умен. Все боги умны, они живут очень долго. Вопрос лишь во времени. Моему богу никому уделять внимание, кроме меня. Поэтому он основательно занимается моим продвижением. У вашего бога очень много тех, кто нуждается в его советах и опеке. Поэтому ему приходится распыляться. Полагаю, что вся разница только в этом». «Возможно, вы правы. Что же, я услышал то, что хотел. И теперь я могу рассказать, чем я могу вам помочь. Для начала скажу, что вы понравились правителю Сибири. Это сделать очень сложно, а в вашем возрасте практически невозможно. Но вы это сделали, и теперь некоторую поддержку вы сможете получить от него. Я сообщу ему о ваших планах. Теперь касательно вашей продукции. Я могу вас познакомить с людьми которые захотят купить то, что вы будете производить по достаточно большим ценам, но их интересуют исключительно оптовые поставки. Предлагать им перечисленные вами товары под 10 флакончиков смысла не имеет. Поэтому первоначальный рынок сбыта вам придется искать своими силами. А когда выйдете на большие объемы, обратитесь ко мне. Я познакомлю вас с нужными людьми. А еще у меня есть знакомые, которые смогут поставлять вам стройматериалы, когда вас обложат санкциями. Помочь в этом вопросе я вам не смогу, лишь познакомлю. Дальше договаривайтесь сами, но предупреждаю, цены у них очень высокие, поэтому пользоваться их продукцией стоит только тогда, когда вы нигде больше не сможете купить то, что вам потребуется для стройки. Это очень великодушно с вашей стороны. Чем я могу отблагодарить вас? Первое и самое главное условие наших с вами взаимоотношений – это безопасность моей дочери. Все держится только на этом. А в дальнейшем меня интересует приобретение части вашей продукции вне очереди. Возможность пользования вашим тоннелем для перевозки ценных, но легальных грузов, таких, о которых не должен знать никто. Ну и доступ в любые курорты и спа или вне очереди мне и моей семье. «Особенно тогда, когда их будут посещать нужные мне личности. Обещаю, что никаких покушений и чего-либо другого, что может навредить вашей репутации, я делать не стану. Я намереваюсь использовать ваши отели исключительно для деловых переговоров. но ну и для отдыха, разумеется. Вы же не просто так получили в дар Тараскуль». «Не просто так. Хорошо, я согласен». «Вот и договорились». Граф протянул мне руку, и я пожал ее в ответ. «А теперь пора спать. Приятных снов, барон». «И вам, Артур Федорович, до завтра». В этот раз в покое меня никто не провожал, и я добрался до них сам, принял душ, лег в постели, и тут же уснул. С утра меня пригласили на семейный завтрак. Честно скажу, было как-то непривычно присутствовать на семейном завтраке. Скорее всего, это потому, что я воспринимал нашу помолвку как фикцию, Но по факту об этом знали только сидящие за столом, поэтому легенду нужно было соблюдать основательно, чтобы не проколоться на мелочах. О том, что я завтракал с Лемуровыми и остался у них ночевать, слухи разойдутся достаточно быстро, и это еще раз подтвердит тот факт, что Алина теперь моя невеста. Отличный ход. За завтраком мы вели непринужденные беседы. В основном вопросы задавала мать Алины, а еще рассказывала пикантные истории из детства дочери, отчего так краснела и периодически обиженно произносила Ну, мам! на что ее мама только улыбалась. Водители моего тоже приютили и без кровой еды не оставили. А когда мы с Алиной с утра вышли из дома, водитель уже ждал нас с распахнутыми дверьми. Это что, правда, твоя машина? Правда, машина моя, а водитель твоего отца. Какая красивая! Мы сейчас к тебе в поместье поедем? Да, сначала в поместье. Потом заедем в Червишево, а после в сопровождении полицейских поедем в Академию. Нужно вернуть в архив все досье на жителей Червишева. Ты уже выбрал людей, которых хочешь пригласить к себе на работу? Да, выбрал, но мне предстоит взглянуть на них лично. Я могу при этом присутствовать? Конечно. Ты же моя невеста. Более того, я с удовольствием выслушаю твое мнение о каждом. Это очень приятно ответила Алина и широко улыбнулась. «Ты буквально светишься от счастья. Почему?» «Мы с тобой как будто нашим домом занимаемся. Как будто это наше поместье, и мы собираемся в него переехать. Это очень приятно». «Кто о чём, а женщины об очаге в семейном гнезде?» — подумал я и улыбнулся ей. В поместье, как и всегда, работа кипела. Мы с Алиной прошлись по дому и при усадебному участку. Зашли в бункеры, проверили внешнюю парковку и остались довольны проделанной работой. Затем я один спустился в тоннель и прогулялся немного по нему в поисках скрытых тайников и складов, но пока больше ничего не обнаружил, поэтому вернулся на поверхность, и оттуда мы поехали в Червишево. Прямиком в администрацию. По дороге я позвонил начальнику отделения полиции Червишева и попросил у них тех же водителей с машинами. «Главе села я оставил список людей, с которыми хочу переговорить и велел привести всех, кто сейчас доступен. Пока он занимался сбором людей, я заехал в полицейский участок и в сопровождении кортежа съездил в академию, и мы перевезли все досье обратно в архив администрации Червишева. К этому времени часть людей уже успела подойти, и мы с Алиной принялись за собеседование». Честно скажу, многих пришлось отсеять по разным причинам, но я насобирал достаточно людей, чтобы начать производство. Более того, еще часть я оставил в резерве, пообещав им, что возьму на работу, как только мое поместье будет приведено в порядок. Люди восприняли это с большим энтузиазмом и, уходя, благодарили меня. Будем надеяться, что здесь я смогу набрать нужных мне людей, а со временем они станут верны мне. В академию мы уехали поздно ночью. Я предлагала Алине уехать пораньше, но она на отрез отказалась. Сказала, что нужно доделать все, что запланировали, даже несмотря на то, что это дело не в ее интересах. По большому счету, оно ей вообще не нужно, но, судя по всему, она слишком хорошо вживается в роль моей невесты. В принципе, я пока не против. На следующий день после учебы я отправился в типографию и заказал кучу листовок, красивых и ярких, привлекающих внимание, Бланки определенного вида и еще кое-что по мелочи. Напечатали мне все это за пару дней, и я оставил листовки у входа в порталы, предварительно заплатив за то, чтобы они там лежали. Понятное дело, что долго им там пролежать не дадут. Как только скупщики узнают о них, уничтожат. Но мне нужно создать народную волну. Пусть охотники узнают о том, что где-то скупают дороже, чем по тем грабительским ценам, которые им предлагают сговорившиеся скупщики». Даже если десяток человек об этом узнает и продаст свои трофеи по более высокой цене, слухи разойдутся достаточно быстро, а то, что сделал я, приведет ко мне охотников уже к этим выходным в большом количестве. Конечно, кроме охотников, ко мне подтянутся и недовольные скупщики, но на них мне похер. Так и случилось. Мобилет мне оборвали в первый же день. Звонили охотники и спрашивали, действительно ли я готов скупать их трофеи за такую цену. И я всем отвечал, что не просто готов купить все, что они привезут из того списка, который я распечатал в листовках, но еще и готов сделать выгодное предложение на будущее, таким образом оставляя охотников заинтересованными во встрече со мной. Когда на выходных мы с Алиной подъехали к моему поместью, около него нас ждала огромная толпа людей, и моя малочисленная охрана не знала, что с ними делать. Если бы они решили взять штурмом мое поместье, то охранники долго бы не продержались. Я приказал водителю остановить машину около ждущих меня охотников, вышел из машины и обратился к ним. «Господа, приношу вам свои извинения за то, что заставил вас ждать. Не думал, что вы приедете так рано. Почему-то я раньше полагал, что 7 часов утра — это еще не рабочее время». От охотников послышались смешки. Значит, я смог разрядить накал ожидания, а потому продолжил. «Дайте мне 15 минут, я все подготовлю, и моя прислуга откроет вам ворота. После этого я куплю у вас все трофеи надлежащего качества из того списка, что написано в листовках. Более того, это не разовая акция. Я буду покупать их у вас на постоянной основе и сделаю вам очень выгодное предложение, поэтому потерпите немного». По толпе разнеслись одобрительные возгласы, и я, вернувшись в машину, заехал в свое поместье. Там меня уже ждали работники, которых я нанял для того, чтобы научить их производить дефицитные товары. Но для начала стоило принять товар и расплатиться. Как я и обещал, через 15 минут моя прислуга запустила всю эту толпу в поместье, где я их ожидал за наскоросколоченными прилавками. А Алина, с одной из моих служанок, ожидала охотников в одном из бункеров, за закрытой решеткой окном. Я принимал товар и заполнял бланк, который заказал в типографии отдавал его охотнику, тот шел в бункер, отдавал этот бланк служанке, и Алина выдавала деньги. Затем охотник отходил в подготовленное на приусадебном участке место. Там стояла небольшая сцена и расставлены стулья и скамейки. Именно там я и планировал переговорить с охотниками, которые сегодня пришли. Приемка трофеев заняла почти полдня. Я скупил все, даже бракованные трофеи. Правда, слегка занизил цену, но не сильно. Каждому из тех, кто привез трофеи недостаточно хорошего качества, я рассказал, как нужно правильно обрабатывать трофеи и как их добывать. А еще сказал, что в следующий раз за такое качество я уже платить не буду. Сейчас они подойдут мне для обучения персонала. В том, что мои новые работники запорят часть моих трофеев, я даже не сомневался. Поэтому искупал то, на чем они смогут потренироваться. Мои цены всем охотникам понравились. Поэтому никто не ушел, и все решили узнать, что же такого важного я хочу им сообщить. Я рассказал им о том, что собираюсь заниматься производством и буду скупать у них материалы по очень хорошей цене. Более того, я рассказал, что я сам охотник и в одиночку хожу на второй уровень изнанки. Оказалось, что среди собравшихся были те, кто видел, как я один уходил за купол и вернулся оттуда с кучей трофеев. Поэтому они подтвердили мои слова». Я сообщил, что готов обучать охотников тому, как правильно собирать премиальные трофеи. Более того, я готов поделиться с ними артефактами, которые позволят собирать больше этих трофеев с одного животного за счет продления его сердцебиения. Эти артефакты я тоже собирался производить, и они были в моем списке. Все это я готов делать не просто так, а с упором на то, что после того, как я обучу их, все трофеи они станут приносить на продажу только мне. Ценой, как я уже говорил, их обижать не буду. Более того, никаких договоров им подписывать не надо. Захотят обмануть меня — обманут. Но потом им дороги назад уже не будет, и больше я с ними работать не стану. Тем же и охотников, кто будет приносить мне свои трофеи под реализацию, я дам еще более выгодные цены и определенные бонусы и привилегии в будущем. А еще попросил всех, кто сейчас здесь находится, держаться друг друга и не давать в обиду, поскольку скупщики в самое ближайшее время активизируются и начнут строить всем козни. Но я дал слово, что лично буду участвовать в защите прав охотников, и в случае необходимости буду применять силу, чтобы защитить их самих и их семьи, но только в том случае, если они сами сплотятся». Но и самое главное, я попросил их рассказать другим охотникам об этой встрече и о моем предложении. Пусть приходят и продают премиальные трофеи из того списка, который я дал. Если производство наладится, я пообещал, что буду скупать не только эти трофеи, но еще и макры, а по мере расширения производства будет расширен и ассортимент скупаемых товаров. В результате охотники ушли от меня воодушевленные и полные решимости начать со мной работать. Оставшееся время до поздней ночи я обучал своих новых работников производству необходимых товаров. Должен отметить, что ожидал я куда более худших результатов, но мои новые работники меня порадовали. Они не просто очень хорошо старались, они делали это с особым тщанием, стараясь не испортить дорогие материалы, но понятное дело, что совсем без порчи имущества не обошлось. Просто это вышло гораздо дешевле, чем я рассчитывал. На следующий день толпа, стоящая у моего поместья, была в два раза больше. Слухи все-таки разошлись, и охотники поверили своим собратьям по профессии. В этот день повторилось все то же самое, и эта партия охотников с энтузиазмом отнеслась к моему предложению. Однако у меня появилась небольшая проблема. Деньги начали заканчиваться, а с учетом того, что количество пребывающих охотников с трофеями премиального качества растет в геометрической прогрессии, Денег на следующие выходные у меня может не хватить. Именно поэтому всю следующую неделю я охотился до вечера, а потом приезжал и ночью обучал персонал. Спать приходилось по 3-4 часа в сутки, но это для меня проблемой не было. Мое тело теперь способно выдержать и куда более серьезные нагрузки. В субботу утром я проснулся в своем поместье, куда уехал еще в пятницу после обеда от криков раздававшихся с улицы. Я быстро оделся и вышел за ворота поместья. В принципе, так и должно было случиться, но я не думал, что это произойдет так скоро. На улице стояли две разъяренные толпы и орали друг на друга. С одной стороны находились охотники, а с другой — разодетые скупщики, которые грозились покарать нерадивых охотников и их семьи. «И кто вам позволил орать на моей земле? Да еще и у моего поместья!» — повысил я голос усилив его магическим артефактом.